еще не теряя надежды, что когда-нибудь народ джунглей заметит их. Маугли, воспитанный на законе джунглей, не понимал такой жизни, и она не нравилась ему. Обезьяны притащили его в холодные берлоги уже к вечеру, и вместо того, чтобы лечь спать, как сделал бы сам Маугли после долгого пути,